18. Отцы могли делать с непослушными дочерьми, что заблагорассудится. После того случая Фернандо стал еще мрачнее и работал еще одержимее, чем раньше. Летом мы с Кармелой и Лилой часто ходили мимо его мастерской. Рино всегда махал нам рукой, а сапожник даже не смотрел на дочь с рукой в гипсе. Чувствовалось, что ему неприятно. Но отцовские колотушки казались пустяком, по сравнению с тем, что творилось у нас в квартале. Карточный проигрыш в душном баре Салара, не говоря уже о бесконечном пьянстве, частенько заканчивался дракой. Хозяин бара Сильвио Салара, толстый, пузатый, с голубыми глазами и высоким лбом, держал за стойкой черную дубинку, которой охаживал каждого, кто посмел не заплатить по счету или просрочить долг. Ему помогали сыновья Марчелло и Микеле, ровесники брата Лилы у этих рука была еще тяжелее чем у папаши там вечно кого то мутузили а потом мужчины подогретые алкоголем и проигрышем и злые на весь свет возвращались домой одно неосторожное слово от домашних и они пускали в ход кулаки одна обида порождала другую в то долгое лето произошло событие которое потрясло всех но особое впечатление произвело на лилу до накиле Ужасный до одним необычайно дождливым августовским днем был убит у себя дома. Он был на кухне и как раз открыл окно, чтобы впустить в квартиру свежего, пахнущего дождем воздуха. Специально встал ради этого с кровати, прервав послеобеденный отдых. На нем была сильно поношенная голубая пижама, на ногах желтоватые, потемневший на пятках носки. Но только он распахнул оконную створку. Ему в лицо дохнуло дождем, а в шею с правой стороны, ровно посередине между верхней челюстью и ключицей, ударил нож. Кровь брызнула на медную кастрюлю, висевшую на стене. Медь была такой блестящей, что кровь на ней казалась чернильным пятном, из которого, как нам рассказывала Лила, вытекала извилистая черная струйка. «Убийца?» — Лила склонялась к тому, что это была женщина проникла в квартиру в то время, когда дети обычно гуляют на улице, а взрослые, если они не на работе, отдыхают. Замок, разумеется, открыла отмычкой. И, разумеется, хотела нанести удар спящему Акиле в сердце, но обнаружила, что он проснулся и вонзила нож ему в горло. Дон Кили обернулся. Лезвие целиком вошло ему в тело. Глаза вылезли из орбит, кровь текла на пижаму рекой. Он рухнул на колени, А затем упал на пол лицом вниз. Убийство так поразило Лилу, что она почти каждый день рассказывала нам о нем, добавляя все новые подробности, как будто сама при нем присутствовала. Нам с Кармелой Пелуза становилось очень страшно, а Кармела даже не могла спать по ночам. В самые жуткие моменты Лила, рассказывая, как по медной кастрюле стекала струйка крови, прищуривалась, и в ее глазах появлялось ожесточение. Конечно, она верила, что убийца женщина только потому, что так ей было проще представлять на ее месте себя. В то время мы часто ходили домой к пилуза, играть в шашки или крестики-нолики, которыми тогда увлеклась Лила. Мать Кармела устраивала нас в столовой, заставленной мебелью, которую ее муж смастерил в те времена, когда Дона Килли еще не отобрал у него столярные инструменты и мастерскую. Мы садились за стол, втиснутый между двумя зеркальными буфетами и играли. Кармела нравилась мне все меньше, но я делала вид, что мы с ней такие же подруги, как с Лилой. Иногда я даже давала ей понять, что она нравится мне больше. Но вот кто мне и правда нравился, так это сеньора Пилуза. Она работала на табачной фабрике, но за несколько месяцев до тех событий ее уволили, и теперь она постоянно была дома. Но и в хорошие, и в плохие времена она оставалась веселой, Полная, с большой грудью и румяными щеками, она всегда, несмотря на то, что денег вечно не хватало, ухитрялась угостить нас чем-нибудь вкусненьким. Да и муж ее стал куда спокойнее, чем раньше. Он устроился официантом в пиццерию и старался обходить бар Салара за милю, чтобы не проиграть то немногое, что зарабатывал. Однажды утром мы сидели в столовой и играли в шашки. Мы с Кармелой против Лилы. Мы вдвоем занимали одну сторону стола, она — другую. За нашими спинами стояли одинаковые буфеты темного дерева, сверху украшенные карнизами с завитками. Я смотрела на нас троих в бесконечности отражений двух зеркал, но никак не могла сосредоточиться ни на наших лицах, которые казались мне уродливыми, ни на голосе Альфреда Пелуза, В тот день он был чем-то расстроен, и они с Джузепиной громко ссорились. В дверь постучали, и сеньора Пилуза пошла открывать. Мы услышали, как она вскрикнула, втроем выглянули в коридор и увидели карабинеров, которых боялись все. Карабинеры схватили Альфреда и увели с собой. Он сопротивлялся, кричал, звал по именам детей — Паскуале, Кармелу, Чиро и Макалату — цеплялся за мебель, сделанную своими руками, за Джузепину и клялся, что невиновен и не убивал Дона Акиля. Кармела заплакала, все заплакали, и я тоже. Лила нет. Лила смотрела тем же взглядом, каким когда-то смотрела на Мелину. Разница была в том, что теперь она стояла на месте, но мне казалось, что она перемещается вместе С Альфреда Пилуза, который хриплым от ужаса голосом все выкрикивал ⁇ Ах, ах! ⁇ Это было самое страшное из всего, что я видела в детстве. Меня эта картина потрясла. Лила занималась Кармелой, и утешала ее. Говорила, что если Дона Акили действительно убил ее отец, то он правильно сделал. Но по ее мнению, это не он. Конечно же, он невиновен и вскоре вырвется из тюрьмы. Они долго говорили между собой, а при моем приближении отошли в сторону, чтобы я ничего не услышала.